За дверью послышался шорох, и они замолчали. Сидели так минут пять, любовались друг другом. Потом Ольга осторожно выглянула в коридор. «Никого». «Морис шпионит и за тобой шпионит?» «За всеми, кроме своего хозяина. Но я вне подозрений, поскольку никогда не покидаю дома и никого не принимаю». «А князь Шихонский?» Он чем занимается при полковнике? Достоверно не знаю. Возможно, дает какие-то политические советы или предлагает свое знакомство. Французская разведка пытается проникнуть в Петербургский высший свет, и тут связи мужа могут быть им полезны. Очень вероятно. Шихонский с Полистелем вместе уезжают по утру на службу в Кремль и возвращаются тоже всегда вместе. «Еще подолгу беседуют о чем-то в курительной комнате, но я туда не допущена». «А кто вам готовит?» Марис. Есть его стряпню можно, но она однообразна и всем уже надоела. А что?» «Мы пришлем вам кухарку». «Только не надо молодую. Полистель обязательно принудит ее к непотребству. Он такой. Даже меня недавно ущипнул». За одно место. И вообще, волочиться бессовестно. Супруг, конечно, делает вид, что ничего не замечает. Он очень заискивает перед графом. Так и быть, мы пришлем Степаниду. Кто это? Мещанская вдова. Ее муж воевал в нашем отряде. Несколько дней назад его убили. Бедная женщина. Сколько ей лет? За сорок. Она не глупая и очень порядочная. Будет тебе помощницей. У вас, помнится, оставался кухонный мужик. Он убежал, печи топит Гаврила, но он неряха и ужасный лентяй. Да мы из-за него едва не угорели. Значит, и кухонного мужика пришлем. А ты пожалуйся прямо сегодня за ужином, что не можешь уже выносить отсутствие прислуги. Их станут проверять. Я знаю. Соловаров выдаст себя за мужа Степаниды и жильцы с поварской это подтвердят. — Ты ж сказал, что она вдова. Для пользы дела станет на время замужней. — Как у вас все интересно, у шпионов, — ехидно сказала Ольга. — Не предложишь ли и ты мне лечь для той же пользы в постель к графу? Но в шутки не принял. Мы подселим к тебе в дом наших. Когда французы начнут сбирать чемоданы, сделаем нападение». Захватим всех вместе с бумагами. Кстати, о бумагах. Вспомнила. говорила по поручению этого страшного Мориса каждый вечер при растопке сжигает пачку каких-то депеш. Это, скорее всего, брульоны. Очень интересно. Если печи станет топить салаваров, ему удастся подменить бумаги. Очень интересно. А кабинет Палестеля? Ведь самое важное там. Примечание. Брульоны, черновики. Конец примечания. Туда, кроме Мориса, никто не входит, даже Шихонской. Строжайше запрещено. Как лучше нам подослать прислугу? И примет ли ее граф? Этот вопрос решит Морис. Полестеля такие мелочи не интересуют. Но вопрос прислуги действительно больной. Он часто поднимается, однако людей нет. Все ушли из Москвы, осталось лишь чернь, не из кого выбирать. Очень хорошо, что мы из-за Гаврилы чуть не угорели. Я устрою сегодня вечером такой скандал, они у меня все попляшут. Скажу, что мне надоело стряпня Мориса, что одеваться и раздеваться самой очень неудобно. Я найду нужные слова. Пусть ваши люди приходят завтра. Почва уже будет подготовлена». Влюбленные все оговорили И им пора было расставаться. Еще час Ахлестышев выжидал удобный момент. Наконец кто-то приехал и отвлек камердинера, а лакея Ольга отослала в погреб. Петр выскочил во двор, и княгиня тут же заперла за ним дверь. Через минуту каторжник уже был в развалинах, где его заждался Батырь. Что так долго? — спросил он сердито. — Вы там не детей делали? — но посмотрел в шалое от счастья глаза товарища и смягчился. «Ладно, давай, рассказывай». А Хлестышев описал, в каком шпионском гнезде живет сейчас Ольга и озвучил идею подселить туда так называемую прислугу. «А по что?» — удивился Вардалак. «Налетим, возьмем на шарапа, мехрюток побьем, бабу твою и бумаги заберем, шесть человек там всего». Примечание. Взять на шарапа, захватить приступом, пойти грудью. михрютка, Жандарм. Жаргонная. Конец примечания. Нельзя. Нам интересно знать, что против нас замышляют. А то этих перестреляем, а Бонапарт новых назначит, и к ним уже не подберешься. Умный у тебя чердак, Петя. С уважением проговорил Батырь. Тебя бы в налетчике, хрен бы нас полиция словила. Надо срочно доложиться Ильчининову. Особенно меня беспокоит та женщина, которую поляки готовятся заслать в Петербург. Резидент теперь скрывался недалеко от их подвала, на Козьем болоте. Домик Охлестышева в Андреевской слободе сгорел, хотя вроде бы и стоял в безопасном месте. Погибла библиотека, которую он несколько лет собирал в Германии и Франции. Пропало все нехитрое имущество. Сгорел и архив, в котором самыми ценными были письма покойного отца. Огонь уничтожил также рукопись под названием «Самоубийца с патриарших прудов». Эту сентиментальную повесть Петр написал, влюбившись в девицу Барыкову. В ней молодой, но уже уставший от жизни человек возрождался, испытав высокое чувство к юной и чистой помыслами барышни. Наивная и, пожалуй, малоталантливая повесть сделала свое дело. Ольга впервые тогда обратила внимание на очередного воздыхателя. Поэтому стопку исписанных листков Петру тоже было жалко, как память. Судьба словно наложила на каторжника свою тяжелую дань. Все потеряли в московском пожаре, и ты потеряй. В итоге Ильчининов несколько дней просидел в подвале на Бронных, пережидая облавы. Потом купец Головтеев поселил штабс-капитана у своего кума в Малом Казихинском переулке. Петр с Сашей жили теперь на две квартиры. Днем охраняли резидента, а ночью ходили воевать вместе с отчаянными. Когда друзья пришли к Егору и Политичу, то увидели необычную сцену. Посреди комнаты на полу лежал капитан Фигнер, одетый в крестьянский армяк и остриженный кружком. Он был без сознания и тяжело дышал. Над ним склонился Ильчининов и тер лазутчику виски мокрой тряпкой. Два мужика, растерянные, топтались у порога. — Что случилось? — Александр Самойлович ранен. Он пошел в Кремль, беспокойная душа, — сердито пояснил штабс-капитан. И вот результат. В Кремль? Там же полно войска. Александр Самойлович не дождался, когда Бонапарт выйдет наружу. Говорят, тот извещен о готовящемся покушении и старается не покидать дворца, не то что Кремля. Ну и Фигнер решил сам нанести визит императору. Прямо так в армике? Да. На что же он рассчитывал? На удачу, видимо. Но охрана усилена, и ничего не вышло. В четырех башнях ворота заложены, а через оставшиеся две пропускают только офицеров. Кончилось тем, что часовой сильно ударил Александра Самойловича прикладом в грудь. Хорошо это наблюдали его ребята. Они принесли капитана суда. Тут Фигнер застонал и открыл глаза. «Где я?» «На козьем болоте, Александр Самойлович, безопасности. Как вы себя чувствуете?» Фигнер неожиданно легко сел, а затем и встал. Его качнуло, но он удержался на ногах. Желтые волчьи глаза партизана горели недобрым огнем. «Ну, они мне за это ответят!» Повернулся к своим охранникам и сказал «Пошли!» «Погодите! Вы еще слабы, отлежитесь хоть немного!» «Я слаб!» — вскинулся Фигнер. — Я никогда не бываю слаб. Отлежусь на том свете. Прощайте, господа. Пойду зашибу за такую гнусность пару французов. И ушел, твердо ступая в надвигающиеся сумерки. — Железный человек, — с восхищением сказал Ельчининов. — Второго такого нет в целой армии. Помните, за что он получил Георгиевский крест? Точно не уверен, ответил Охлестышев, но кажется, это было в Молдавии. Да, при осаде крепости Рущук. Готовился ее штурм, а наши не знали глубины затопленного водой рва. Так Фигнер ночью прополз на животе к самой стене и все измерил, и ров, и вал. Под выстрелами турецких часовых. Невиданной храбрости человек но и такой же жестокости. Здесь, в Москве, у него несколько бойцов. Каждую ночь они истребляют не меньше десятка французов. Некоторых берут в плен, тащат в свой подвал, там пытают, а потом капитан их убивает. — Своими руками? — Да. — Но... — Это неслыханно, — возмутился Охлестышев. Он позорит звание русского офицера. Надо воспретить ему. Воспретишь такому. В лесу у Фигнера еще хлеще творится. У него там отряд в 150 сабель. Он очень успешно действует на коммуникации Мюрата. Пересекает сношение авангарда с Москвой. Недавно, например, отбили шесть пушек и взяли кучу пленных во главе с полковником. Вставку привезли. Одного полковника. И что? Сошло с рук. Представили к производству следующий чин. — А и верно, — заявил Саша Батырь. — Чего их жалеть? Поглядите, сколько наших по фонарям висит. Око за око, зуб за зуб. — Пока война, такие взаимные жестокости неизбежны, — примирительно сказал Ельчининов. — Но что у вас, Петр Серафимович? Какой-то непривычно веселый. Я завербовал к вам в агенты свою любимую женщину. Оказывается, Ольга Владимировна Шихонская, урожденная Барыкова, проживает в своем особняке на Остоженке. Дом уцелел от пожара. С ней под одной крышей поселились муж, князь Шихонский, и квартирант, полковник штаба граф Поластель. Тот самый? Правая рука Ле лорня? Тот самый ведет на дому большую переписку, встречается с агентами, на службу ездит в Кремль, охраняют дом шестеро жандармов. Вот бы узнать дела графа. Я предлагаю подселить к нему под видом прислуги Серафиму Тюфякину и Соловарова в качестве ее мужа. В доме только лакей, ленивый и нерасторопный. Может получиться. Одно из дел графа такое. Ему поручено поймать нас с вами. Поляки опростоволосились и их отстранили. М да, генерал Сокольницкий в сражении при Бородино пошел в атаку, горячий человек, получил два ранения, одно из которых даже штыковое. Сейчас они мешают ему полноценно заниматься службой, но это лишь одна из причин. Здесь, в Москве, Бонапарт очень охладел к полякам. Это ведь они уверили его, что Россия – колосс на глиняных ногах, что крепостные восстанут против помещиков, а те перепугу быстро принудят государя к миру. И поход сюда станет короткой победоносной прогулкой. Теперь до корсиканца дошло, что поляки просто использовали его в своих интересах. Дабы Польша обрела прежнюю независимость от России. Его! «Повелителя мира!» «А полякам ведь все равно, повелитель ты или нет, лишь бы таскал для них каштаны из огня». «И этого открытия Бонапарт никогда по нам не простит. Поэтому вы правы». Звезда Сокольницкого закатывается. «А Ле лорня и его ближайшего помощника Палестеля восходит». «Чем еще занят граф, кроме поисков нас с вами?» «Да, самое важное». Поляков не совсем списали. Они готовятся заслать в Петербург своего агента. И этот агент – женщина. Операция интересуется сам Бонапарт. Надо срочно сообщить об этом в столицу. Агент – женщина? А имя? Возраст? Цель задания известны? Нет. Лишь то, что я вам сказал. Ну, пускай засылают. «То есть?» — опешил Ахлестышев, «Как это? Пусть засылают! Это же очень опасно для нас!» Тут Ельчининов неожиданно подмигнул собеседнику и приложил палец к губам. «Более пока ничего сказать не могу. Но вашу мысль поселить в шпионском гнезде своих людей одобряю. Право, Петр Серафимович. У вас талант к оперативной работе. Поступайте в наше ведомство». Война еще долгая, дел хватит. Беглого каторжника в штат включите. Я над этим работаю, — коротко парировал Ельчининов. А сейчас идем к отчаянным. Времени не в обрез. Завтра читать Тюфякиных должна поступить на службу. Батырь пошел на поварскую за Степанидой, а Петр со штабс-капитаном сразу направились в подвал. Там в последнее время произошли изменения. Московский пожар остыл, и руины больше не дымились. Топить печку стало опасно. Одиноко подымавшийся из земли столб дыма издалека бросался в глаза. А по развалинам рыскали поляки, искали партизан. Поэтому Сила Еремеевич приказал готовить пищу только по ночам и сильно не топить. В подвале сделалось прохладно для маленького ребенка. Кроме того, плач Митеньки могли услышать наверху чужие уши. И маму с сыном перевезли на поварскую. Под землей сразу стало скучно. Малец притягивал к себе всеобщее внимание и создавал в отряде семейную атмосферу. Каждый норовил что-нибудь принести ему с матерью. Кто яркую тряпочку, кто найденный на улице колокольчик. Кроме того, Отчаянов велел приходить и уходить из подвала всякий раз другим путем набитые партизанами тропы, могли выдать их убежище. Непрошенным гостям устроили ловушку, накрыли яму соседнего погреба подпиленными досками. Поляки в нее не угодили, но попались два мародера-португальца. Один сломал при падении ноги и сильно расшибся. Больше туда никто не совался. Сила Еремич выслушал предложение Охлестышева, и подозвал старосту нищей артели. Когда тот услышал план, то сразу согласился. «Играть роль мужа Степаниды — это ж мечта!» Потом пришла сама баба, и начальники огорошили ее тем, что она больше не вдова. «Пойми, Степанида!» — убеждал ее отчаянно. «Мужа да жену охотнее возьмут. Шпионы народ подозрительный. Чего это вдруг двое розных пришли в один день в прислугу наниматься? «Можно и не в один?» — робко возражала баба. «Можно. Но тогда к тебе, как одинокой. Могут в том доме французы подкатиться». «Ой!» — вдова прижала руки к огромной груди. «Не дай бог!» — «Я согласная. Но с одним условием». «С каким?» Сима Гурич?» «Это к вам условие. Мы ведь там, как муж и жена, в одной комнате будем жить. И на одной постели спать. Так? Вестимо. Но вы ведь знаете, Степанида Фроловна, что у меня в отношении вас намерения серьезные. Так что ж в том плохого, если мы ляжем в одну постелю? Или вы мне отказываете?» Баба покраснела, как девушка. «Нет, не отказываю». Уж коль такой разговор начался промеж нами, вы добрый человек и жалеете меня, несчастную вдову, что, конечно, мне лестно и приятно, но покуда сорок ден после смерти моего Федота не миновали, ничему такому промеж нас быть не следует, иначе грех это. «Я, Степанида Фроловна, мужчина с понятием», — степенно ответил Соловаров, — «раньше сорока ден никак нельзя» но только я уж все сосчитал. Осталось тридцать три дни. А уж тогда, сами понимаете, я до вас давно охотник». При этих словах Степанида тоже молча посчитала в уме и согласно кивнула головой. Решивший этот деликатный вопрос, будущие супруги получили от штабс-капитана подробные инструкции. Муж должен наловчиться прятать секретные бумаги и сжигать под их видом прочий сор. Жена — относить эти бумаги за пределы особняка и передавать связному. И в том и в другом деле не следовало торопиться. За новичками сперва будут следить. Только завоевав доверие Мариса, они могут начать воровать документы. Степанида, как кухарка, должна выговорить себе право покупать провизию. Тут за ней тоже могут наблюдать. К кому подошла, что сказала? Особо разведчик предостерег их от лакея. Он хоть и русский, но человек лживый и бесчестный и служит предателю князю Шихонскому. Поэтому Гаврила следует опасаться не меньше, чем французов, а даже и больше. И, наконец, последним с молодоженами поговорил Охлестышев. Он рассказал о Больге, о своих чувствах к ней, об их истории, о тяжелом положении молодой женщины, живущей в окружении врагов. Степанида и Зосима Гурич заверили Петра, что будут всячески помогать их встречам, а при возможности устроят и побег. До наступления ночи Охлестышев с Сашей Батырем еще успели сходить на поварскую. Вардалак обошел соседний Тифякиных и научил, что им отвечать если завтра французы приведут Степаниду с партизаном Соловаровым. Петр наказал то же самое гусаром, В награду выставил четверть хлебного вина и большую банку варенья. Все прошло, как было задумано. Видимо, княгиня устроила вечером порядочный скандал насчет прислуги. Недоверчивый Марис тут же вышел к русским, когда узнал, что семейная пара ищет работу по дому. Он лично сводился искателей на место их жительства. Обыватели поварской в один голос заявили, что Степанида известна им как баба работящая и порядочная, а Федот Тюфякин, человек смирный и не лодырь, выпивает только по праздникам. Не удовлетворившись этим, Морис пошел через улицу к саксонцам. Те подтвердили, что давно наблюдают эту семейную пару и ничего плохого за ними не заметили. Баба их обстирывает, муж помогает ходить за лошадьми. Аккуратный. Нуждаются в пропитании, да, но в нем сейчас и гусары нуждаются. Так люди Ельчининова проникли в жилище полковника французской разведки. А Петр получил конфидентов в своих сердечных делах. Уже на следующий день случилось происшествие. Гаврила полез к кухарке с руками видно рассчитывал, что новенькие поначалу будут вести себя тише воды ниже травы. Но Степанида пожаловалась мужу. Тот пришел со двора в дом и на глазах у жандармов задал Гавриле изрядную трепку. Как ни странно, этот инцидент лишь укрепил авторитет партизана в глазах Мориса. Тот отставил Гаврилу от домашних дел и поручил их Тюфякину Салаварову, Лакей Теперь целыми днями сидел в гостиной, пил ликер и ковырял в носу. Засимо таскал воду, топил печь, и натирал паркет. И все это делал весьма исправно. И скоро довольный камердинер поручил ему сжигать ненужные бумаги. Степанида тоже угодила жильцам. Кушанье она готовила простые, но разнообразные и вкусные. Сам господин Лелорнь, начальник графа Полостеля, дважды приезжал на Остоженку на так называемые «русские ужины». Отчаянно даже хотел перехватить его в один из таких приездов, но начальника наполеоновской разведки хорошо охраняли. Да и жалко было терять источник таких сведений. Степанида беспрепятственно выходила из дома и передавала партизанам пачки выброшенных Морисом документов. Там были донесения полевых лазутчиков, Отчеты разведывательных дозоров Но самыми ценными являлись черновики докладов Полестеля Он писал не только для Лелорня Но и для самого Наполеона Свои аналитические обзоры граф делал на основе сведений Поступавших в бюро и указывал источники Допросы пленных выявляли малодушных офицеров Допросы поджигателей, имена казненных героев Доносы внутренних шпионов Настроение Великой Армии Наиболее важными были извлечения из депеш агентов Полистеля в Петербурге И внутренних российских губерниях Обретаясь в Москве под видом эмигранта Граф создал целую шпионскую сеть Свои агенты имелись и у Ле Который тоже несколько лет прожил в России Среди изменников даже значились один вице-губернатор и один предводитель уездного дворянства. Имен агентов в беловом докладе Палестель, видимо, не указывал, но в черновиках ставил их в скобках. Русская разведка получила источник сведений, исходящих из ближайшего окружения Бонапарта. Петр тоже выиграл. Теперь он то и дело получал записки от Ольги. В них попадались интересные факты, подслушанные княгиней в разговорах со своим постояльцем, Но больше было про любовь. Одно плохо. О побеге Ольги теперь не могло быть и речи. Охлестышев своими руками создал хрупкую конструкцию, очень полезную для русского командования. Любое изменение, тем более такое важное, как исчезновение княгини, могло эту конструкцию сломать. Приходилось терпеть.